«Лихие ребятушки», — подумал Савельев не без уважения, — «мы сами совсем недавно научились пеленать альвов, да и то исключительно потому, что позаимствовали в аунакане, предназначенное для этого оружие, а они в 18 столетии, не располагая аунаканскими штучками, как-то ухитрились повязать эту тварь надежнейшим образом. Отчего-то он ничего не может сделать с этими стеклянными дугами, хрупкими и несерьезными на вид, и, судя по истощенности», В плену провело немалое время. До сих пор неизвестно, чем они питаются. Жрут ли что-нибудь вообще, пьют ли. Но этот выглядит именно, что изголодавшимся. Будто человек, долго лишенный воды и пищи. Только теперь Савельев заметил то, на что не обращал внимания прежде. Из локтевого сгиба левой руки неподвижного альва торчала кривая стеклянная трубка, заканчивавшаяся в стоящем на полу плотно закрытом стеклянном сосуде, до половины заполненном темной, черноватой жидкостью с маслянистым багряным отливом. Трубка была того же цвета, и из нее в сосуд размеренно падали капли той же жидкости. «Черт знает что!» – подумал Савельев, кривясь от отвращения. «Это ж они у него кровь высасывают, ученые господа, и кровь Альва крайне напоминает ту жидкость, о которой Маккей подил девчонку, только в стакане она была чем-то определенно разбавлена». Уже видя, что здесь нет никаких опасностей, он спрятал пистолет в кобуру, вытерев прямо о камзол вспотевшие ладони, погасил фонарик, огляделся. Эту комнату, в отличие от первой, вполне можно было поименовать химической. У обеих стен стояли полки гораздо легче и проще книжных, склоненные из струганных досок, правда весьма аккуратно, и на них красуется превеликое множество стеклянных сосудов самой разнообразной формы и величины. Одни... Повнехоньки, или наполнены далеко не до конца жидкостями всех цветов радуги и их оттенков. Другие либо пусты, либо содержат гораздо более странное. Синие, шарики величной за горошину, бурые бесформенные кусочки. Все в острых углах, желтые, неправильной формы, окатыши, нечто наподобие дробленого янтаря или крупных зерен канифоли. Порошки, опять-таки разноцветные. «Нет, ребята», — тихонько проворотал он себе под нос, — «никак нельзя тянуть. Вас всех следует брать за шкирку и допрашивать с пристрастием. Ишь, как размахнулись, какую науку развели, на широкую ногу живете, стервицы!» Ведь Альва шелохнулись, медленно поднялись, словно его привел в сознание тихий шепот. А может, так оно и было, учитывая чуткость этих тварей, далеко превосходящую человеческую... Вместо привычного огненного взгляда Савельев увидел лишь нечто напоминающее блековое свечение двух гнилушек. Хорошенько же они его тут укатали. Альф выглядел настолько беспомощным и жалким, что у Савельева на миг проснулось сочувствие, но только на миг потому что перед глазами тут же встали исполинская, в полнеба дымная пелена, заселающая гибнущий аунакан и разрушенный Санкт-Петербург, и многое чего еще. От глаз Альва к его лицу потянулась опять-таки знакомая туманная полоса. Тварь пыталась определить, кто перед ней, узнать побольше, но замерев на половине пути, понемногу растаяло. «Крепко же они тебя тут пощипали!» — сказал Савельев на языке альвов, спокойно и бесстрастно. Гниушечье свечение стало чуточку ярче. «Брат, ты меня спасешь?» «Избавь меня, Господь, от таких родственников!» — фыркнул Савельев. «Спасать и в мыслях не было. Значит, ты охотник?» Представления не имея, о чем это альв, Савельев тем не менее кивнул. «Ну что-то вроде того». Тут уж не ошибешься, не попадешь пальцем в небо. В разнообразнейших эпохах в странах на альвов охотились самые разные люди, от мусульманских, дервишей до особой экспедиции. На альвов и на джиннов это ведь далеко не одно и то же. Джиннов, похоже, все же удалось истребить начисто. Их и прежде-то попадалось очень мало, а последние полсотни лет вообще ни слуху, ни духу. Если и остались какие, которых по пальце можно пересчитать, то укрылись где-то вдалеке от людей, и носу из своих убежищ не показывают. «Убей меня», — сказал друг Альф. «В конце концов, этим ты и занимаешься». «Не дождешься ты от меня такого подарка», — сказал савель жестко. «Служи уж и дальше благородным целям научного познания». «Я тебе выдам секреты», — сказал Альф, — «те, которых вы всегда добиваетесь, но никогда бы не заполучили. Расскажу даже про Великого Черного». Видимо, ему настолько уж хотелось умереть, что готов был сделать то, чего ни один Альф прежде не делал. Соблазнительное предложение, конечно, хоть и ничем ему прикончить эту тварь. Можно сначала заставить разговориться, никакое честное слово в отношениях с этими созданиями соблюдать не следует, но нет времени. У него имелись гораздо более важные дела. Если все пройдет гладко, это создание все равно попадет в особую экспедицию, а там смотришь и выполнит его просьбу в обмен на знания. А если что-то пойдет не так, ну значит пойдет не так. Не колебле Савельев развернулся и вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь, как прежде и было, направился к ведущей в башню лесенки и еще издали, посвятив фонариком, понял, что на сей раз проиграл. В узкой массивной двери не было видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего замочную скважину. Зато на том месте, где обычно полагалось быть дверной ручки, из двери наполовину выступали четыре широких больших колеса с тупицами и цифрами на ободьях. Вот что они тут придумали, умельцы. Подойдя вплотную, осветил фонариком, присмотрелся. Кажется, колесики были бронзовыми, но потемнели от времени ставшие едва ли не черными. Ну, конечно, сюда не пускали никаких слуг, даже особо доверенных. А сами, господа, исследовали бронзу от патины, не очищали, полагая, что сойдет и так. Да, конечно, сойдет. Цифры-то различимы, отчетливо, глубоко врезанные в металл, разделанные аккуратными поперечными линиями. Гадать тут нечего, нужно всего-навсего повернуть колесики так, чтобы вверху или внизу, там где они скрываются оставшейся частью в двери, появилось заветное число из четырех цифр. Тут дверь надо полагать и приспокойно откроется, но ему-то откуда это число знать? Судя по всему, до секрета и наблюдатели пока что не добрались, иначе Калязи непременно сообщил бы ему заветное число, а самому нечего и пытаться. Насколько он помнил из математики, комбинация из четырех цифр дает многие тысячи вариантов, тут не то что оставшиеся ночного времени, а и месяцев может не хватить. Он все же повернул на полный оборот крайне слева колесик, не пытаясь уповать на счастливый случай, позволивший бы сразу поставить нужную комбинацию, а попросту присматриваясь к потемневшей бронзе. Быть может, возле правильной цифры сыщутся какие-нибудь следы, царапины, особые потертости, еще что-нибудь. Нет ничего подобного. Никаких отметин. И на втором тоже. Значит, и пробовать не стоит. Осторожненько вернув колёсики к прежним первоначальным цифрам, он спустился по лестнице, не особенно чувствуя себя проигравшим. Если всё пройдёт гладко, туда всё равно попадут. Вышел и старательно запер дверь научного заведения на все три замка, что отняло немало времени, хотя и помнил, какие именно отмычки использовал. Пустился в обратный путь, оставалось еще одно дельце, имевшее мало отношения к ученым занятиям. Грех не использовать такой удобный случай. Где располагаются отведенные Лепатовы в покое, он уже знал, и направился туда, переступив по пути через парочку слуг, которых убойный сон сморил прямо в коридорах. «Ах, персюки, какие же все-таки молодцы!» Хоть и воевали с нами не раз, хоть и убили посла Грибоедова, а, впрочем, истинную историю гибели Грибоедова знают немногие, исключительно из тех, кто трудится в особой экспедиции и связанных с ней учреждениях вроде Гатчинского батальона. Дверь, конечно же, оказалась без замка. С каких это пор комнаты для гостей вообще помещения в богатом доме снабжаются замками на внутренних дверях? Разве что, когда потребуется укрыть заведение которое он только что покинул. Бесцеремонно распахнул дверь спальни, посветил чуть выше кровати, покривил губы. Рядом с безмятежно посапывающим Липуновым разместилась столь же крепко спящая белокурая девка. Революционная мораль, конечно, имеет место быть, однако чисто по-человечески господин бомбист скорее всего ощущает неизбежное душевное неудобство, каковое и лечит с помощью доступных крепостных красоток. Присмотрелся, в спальне просто не оказалось места, где можно хоть что-то укрыть. Посветив под кровать, он ничего там не обнаружил и вышел на цыпочках. Тщательно осмотрел кабинет в гостиную. Но и там ничего подозрительного, не принадлежавшего бы этому времени, не нашел. Оставалась гардеробная. Именно там, в огромном шкафу, под висящими в рядоком судя по их количеству, лепатов здесь старательно изображал светского щеголя и обнаружился не такой уж большой, но довольно тяжелый сундучок. Осторожно его вынув, поставил на пол. Савельев присмотрелся.